53. Утреннее небо над Парижем было аспидно-серым, хотя сам город так прекрасен, как мне и представлялось. Добравшись на такси из аэропорта, я решил как следует посмотреть город. Сдал сумку на хранение и теперь прогуливался по предместью Сен-Жермен, историческому району, побеленных зданий с коваными железными балконами, модных бутиков и элитных картинных галерей. Найдя симпатичный ресторанчик, я устроился у барной стойки из красного дерева, поел омлета с жареной картошкой и выпил желанного кофе. После ночи, проведенной, сметавшейся во сне Алекс, я чувствовал усталость и тревогу. Был ли причиной кошмаров недуг ее матери или что-то другое, невысказанное, причиняло ей такую боль? Должен сказать, мне понравилась пылкость ее прощального поцелуя, но не понравилось, как она меня потом оттолкнула а «Она что, все еще играет в кошки-мышки? Если так, то эта игра, судя по всему, доставляет ей не больше удовольствия, чем мне». До встречи в Лувре оставалось еще два часа, и я решил побродить по улицам и полюбоваться городом. Кофе помог, я бодро прошелся по территории Дома инвалидов, комплексе зданий французских военных. Золотой купол на главном корпусе умудрялся сверкать даже в пасмурную погоду». Пройдя по нескольким обсаженным деревьями улицам, я остановился в восхищении у большого многоярусного театра, который оказался знаменитой «Комеди Францесс». Я готов был бродить по улицам Парижа весь день, но приближалось время назначенной встречи. К Лувру я подходил с волнением и трепетом. Наконец-то я воочию вижу Монну Лизу. Смогу ли я распознать тайный знак Шадрона, даже если он попадется мне на глаза?» Куратор отдела живописи эпохи Возрождения, алан Жан-Жамбр, казалось, сошел с картиной «Аль Греко». Темные волосы, угловатые черты лица, короткая острая бородка. Он поверил, что я пишу научную работу о картине Леонардо и согласился помочь, но явно торопился и вел себя так, словно я отвлек его от какого-то важного дела. Сейчас он провожал меня к картине и стук его полуботинок по мраморному полу отдавался эхом в стенах музея. Кондиционированный воздух был прохладным и разреженным, но сильно пах лимонной мастикой для пола, а еще отдавал чем-то затхлым. Я начал понимать, почему Винчанцо называл это место кладбищем. Переходя из коридора в коридор мимо знаменитых произведений искусства и не задерживаясь возле них, я невольно думал, что вот так же целеустремленно шел по этим коридорам мой прадед, чтобы совершить свое дерзкое преступление. Через каждые 10-20 шагов мы, провожатый, оглядывался и говорил «За мной!» Коротко и резко, как будто отдавал команду собаке. Мне даже захотелось тявкнуть в ответ. Наконец мы добрались до галереи Зала Государств, где находилась она, дама Леонардо, как часто называл ее Винчанцо. Первое впечатление было, какая же она маленькая. Но уже через несколько секунд ее безмолвная сила поглотила меня — Что стало тому причиной? Ее всемирная слава или то, что я много лет грезил этой картиной? Шагнув ближе, я вздрогнул. Навстречу мне из картины двинулась призрачная тень давно небритого мужчины. Я не сразу сообразил, что это мое собственное отражение в стекле, которым закрыта Монна Лиза. Переведя дух, я отступил назад. «Стыдно закрывать такую картину стеклом», — произнес я, повторив за невидимым суфлером слова, которые Симона когда-то сказала своему мужу. «Но приходится!» — возразил куратор. «Как-то один ненормальный плеснул на нее кислотой. Другой швырнул камень. Представьте, какое злодейство!» Я кивнул и снова приблизился к картине. Женщина передо мной не выглядела нарисованной. Красивой и задумчивая она практически дышала. Если это была одна из шадроновских подделок, то бесспорно блестящая. Я спросил, нельзя ли включить освещение, но Жан-Жамбур посоветовал подождать, пока глаза привыкнут к неяркому сегодня дневному свету. Он оказался прав, хоть и вел себя несколько высокомерно. Спустя минуту я стал лучше различать нюансы изображенного тела и мягкие складки драпировки. Затем мы с Жан-Жамбуром устроили что-то вроде перепалки, точнее состязания, кто больше знает о картине — Именно турщицы. И каким образом окислились и потемнели краски. И тот факт, что картина была, скорее всего, обрезана. И тот, что у Монны Лизы когда-то были брови, со временем выцвевшие. А также то, что Леонардо работал над картиной много лет и хранил ее у себя до самой смерти. «Ее улыбка! Своеобразная отсылка к названию Джоконда, что в переводе с итальянского означает «счастливая», — сообщил Шанжамбур, и на его плотно сжатых губах промелькнула улыбка. И вы знаете, она не была особо знаменита до середины девятнадцатого века, когда художники-символисты начали превозносить ее достоинство Давайте не будем забывать, что случившаяся в 1911 году кража тоже прибавила ей очков. Не утерпев, вставил я. «Возможно, но какой ценой? Ведь ее украли, она исчезла на два года!» — фыркнул куратор. «Не сомневаюсь, что пропажа картины была очень болезненной». «Никто лучше меня не знает о способности этой картины привлекать толпы людей. У Лувра самая высокая посещаемость среди музеев мира. В прошлом году у нас было больше десяти миллионов посетителей, и каждый из них побывал на этом самом месте, чтобы посмотреть на чудесную картину Леонардо. Этот факт произвел на меня впечатление, и я честно в этом признался. Жан Жамбер сообщил, что галерею недавно вычистили и покрасили к пятисотлетней годовщине со дня кончины Леонардо». Воспользовавшись поводом, я спросил, когда саму картину чистили в последний раз. «Ее довольно часто проверяют на наличие признаков износа», — ответил он. «Но при чистке старой картины всегда есть риск удалить нужное вместе с ненужным, так что эта процедура сведена к минимуму». «После нападения с кислотой проводилась реставрация?» Он вздрогнул. «Да, но невооруженным глазом никаких следов невозможно увидеть». «А в каком месте конкретно?» точно не знаю. Это случилось до того, как я начал здесь работать». Я не поверил Жан Жамбру. Конечно, куратор живописи эпохи Возрождения прекрасно знал, что и где было отреставрировано на самой известной картине музея. Тогда я спросил, проводилась ли реставрация Монной Лизы после кражи в 1911 году. «Несколько царапин закрасили акварелью», — ответил он, раздраженно вздохнув. «Но это также было очень давно, так что я не могу сказать, где именно». Этого жан Жанжамбар действительно мог не знать, но кое-что важное он мне уже сообщил. Монну Лизу реставрировали акварелью, которую легко удалить, не повредив масляной краски. Кроме того, в процессе реставрации мог быть закрашен и знак, который Шадрон оставлял на своих подделках. «Значит, вы об этом пишете? О состоянии картины?» — спросил жан Жанжамбар. «Каждый год кто-то заявляется в Лувр, чтобы покритиковать сохранность и даже подлинность нашей монной Лизы. Какой вздор!» Я попытался убедить его, что интересуюсь исключительно в учебных целях, но он выслушал меня с явно скептическим видом. Куратор собирался еще что-то сказать, когда в галерее появилась молодая сотрудница. «Илья, перью, вам звонят, месье Жанжамбур». Он ответил ей, что через минуту придет, и повернулся ко мне. «Я должен ответить на телефонный звонок. Надеюсь, вы посмотрели все, что вас интересовало?» «Нет», — ответил я, — «мне бы очень хотелось взглянуть на остальные картины в этом зале». Жан-Жамбар со вздохом обернулся к сотруднице. «Мария, посмотри, проснулся ли Густав, и приведи его сюда. И Бертрана тоже позови». Через несколько минут в зале появились два охранника. Один молодой крепкий, второй старый и седой. «Мефьев, доверяю его вам», — сказал им Жан-Жамбар. «Конечно, они присмотрят за мной. Не беспокойтесь», — не удержался я. Куратору явно не понравилось, что я все понял. «Я могу выделить охрану только на полчаса», — бросил он задержавшись у выхода. Судя по его виду, ему крайне не хотелось оставлять меня у главного сокровища музея даже на таких условиях. Постояв немного, он все же повернулся и ушел. Охранники встали по обе стороны от картины, и я вновь приблизился к ней. Мое отражение, всплывшее в стекле, на сей раз удивило меня сходством с фотографией прадеда. Подвинувшись в сторону, чтобы избавиться от отсветов, я стал рассматривать туманные горы и озера. Продукт, изобретенного Леонардо знаменитого «сфумато», что значит «испарение». Художник добивался этого эффекта, нанося тончайшими слоями краску и льняное масло, чтобы края изображения размылись, и картина поддернулась неземной дымкой. Что еще могло расплыться? Могли ли отметки шадрона испариться с годами? Когда я вынул из кармана увеличительное стекло, оба охранника чуть не набросились на меня. «Месье!» «Но я же не прикасаюсь к ней», — сказал я. «Просто хочу изучить манеру письма». Охранники встали еще ближе, и я, держал лупу в нескольких дюймах от защитного стекла, медленно повел ее вдоль полотна. Трещинки на краске стали казаться большими разломами. Пряди волос Лизы, Дель, Джиакондо превратились в реки и овраги. — куща Что вы ищете? — спросил тот охранник, что постарше. — Ничего, просто смотрю, — ответил я, не отрываясь от своего занятия. В общем-то, я действительно не знал, что конкретно ищу, тем более, что оно могло выцвести или быть закрашенным. Мне вдруг стало жарко и душно, кровь прилила к лицу, и увеличительное стекло затряслось в руке. — Вы слышали? — обратился я к охранникам. — Куа! — Что? «Нет, ничего». Хотя я мог бы поклясться, что только что слышал детский плач, а затем звук молотка и плоскогубцев, разрывающих что-то на части. «Здесь сегодня работают плотники?» «Нет». Я еще раз вгляделся в картину. Волна жара вновь пробежала по моему телу. Через миг в глазах моих потемнело, и все вокруг закружилось. «Месье, месье, как вы себя чувствуете?» Спросил старый охранник, а молодой быстро подскочил и подхватил меня за спину. Я вытер пот с олба и попытался восстановить равновесие, но закачался и начал падать. На улице я судорожно глотал воздух, как будто у меня изо рта только что вытащили кляп. Охранник не дал мне упасть, но я еще не до конца пришел в себя. Мне срочно нужно было выпить кофе, чтобы успокоить нервы. Хотя зачем кривить душой? Не кофе мне хотелось выпить. Я выудил из кармана пакетик Джоли Ранчерс. В нем оставалось всего две конфетки. Я сунул в рот обе. «Больше заменить алкоголь было нечем. Конфеты помогли унять слабость, но не разочарование. Неужели я действительно надеялся найти на картине ключ к разгадке тайны?» Я оглянулся на Лувр. Тихое кладбище великих произведений искусства и историй, которые они таили. За годы, прошедшие с того момента, как мой прадед вернул знаменитую картину, десятки специалистов-реставраторов, конечно, изучали ее. Если бы с ней что-то было не так, неужели они бы не увидели и не объявили всем? Или все-таки не объявили бы? Над этим стоило подумать. Если бы кто-нибудь сообщил, что в картине что-то не так, стал бы музей разглашать эту информацию. Как только что сообщил куратор, Монна Лиза являлась главной достопримечательностью Лувра. Могли ли они позволить себе признать ее подделкой? Будут ли миллионы туристов выстраиваться в очередь, чтобы увидеть копию картины? Ведь все дело в подлинности, правда? Если картина является подделкой, то люди могут с таким же успехом посмотреть ее изображение на экране компьютера, не выходя из дома.